Легенды Первой мировой Шла Первая мировая война. В январе 1915 года русская 10-я армия под командованием генерала Сиверса начала наступление на позиции германцев. После нескольких дней боев на фронте наступило затишье. Воспользовавшись этим, германцы перегруппировали войска и внезапно вметели в югу ударили во фланг и тыл десятой армии русские войска оказались в очень тяжелом положении почти окруженные они с тяжелыми боями пробивались на восток в окрестностях города каунаса ковна когда положение стало совсем критическим несколько офицеров штаба десятой армии получили приказ закопать армейскую кассу в которой хранилось большое количество золотых монет выполнив это секретное поручение Офицеры возвращались в штаб и внезапно наткнулись на германский отряд. В неравном бою русские офицеры погибли, и вместе с ними ушла в небытие тайна кассы 10-й армии. Точное место, где спрятан этот клад, неизвестно. Говорят только, что он зарыт на опушке леса около какого-то костела. Это предание не единственные из числа тех, что связывают судьбу золотых сокровищ с событиями Первой мировой войны. Рассказывают, например, что на Кавказском фронте, в горах Армении, казачий полковник Икатуров сумел отбить у турок бесценное церковное имущество, награбленное ими в армянских и греческих храмах и монастырях. Золотые кресты, чаши и оклады икон, монеты, бриллианты, некоторые от 70 до 80 карат. Однако спустя несколько дней посланные в погоню турецкие войска окружили отряд Икатурова в одном из горных ущерий. В ходе ожесточенного боя почти весь отряд погиб. Чтобы сокровища не достались туркам, полковник сложил их в два больших тюка и зарыл на склоне Безымянной горы. Клад Икатурова пытались найти не раз. Так в начале 1930-х годов в этом районе побывала Английская экспедиция, которая провела рекогносцировку и топографическую съемку местности. Повторная экспедиция должна была состояться в 1939 году, но начавшаяся Вторая мировая война помешала этому. Одно из наиболее известных преданий, связанных с событиями Первой мировой, легенда о кладе генерала Самсонова. Русские войска вступили в Восточную Пруссию 4 августа 1914 года. Они наступали прямо на Кёнигсберг, но на их пути лежали огромные Мазурские болота. Первая армия под командованием генерала Ренненкампфа должна была обойти их с севера, а с юга двигалась вторая армия под командованием генерала Самсонова. Оторвавшись от тылов, оставшись без обозов с продовольствием и боеприпасами, армия Самсонова все больше углублялась в заболоченные леса. Железная дорога проходила неподалеку, но узкая немецкая колея не могла принять российские вагоны со снарядами и пополнением. Эшелоны так и стояли, на границе, прочно заблокировав все пути на станции Млава. Без боеприпасов и пополнения, без продовольствия войска генерала Самсонова оказались в окружении, но продолжали сражаться. Были предприняты отчаянные попытки прорваться к своим, однако немногим это удалось. Из 80-тысячной армии сквозь вражеское кольцо пробилась лишь четверть солдат и офицеров. Остальные попали в плен, погибли или пропали без вести. В группе, с которой выходил из окружения командующей армии, находились генерал Лебедев, полковник Вялов, несколько офицеров штаба армии и солдаты взвода охраны. Все шли пешком. На одной единственной повозке, укрытой брезентом, лежал тяжелый металлический ящик – касса второй армии, составлявшая почти 300 тысяч рублей золотом. Группа Самсонова вышла из окружения 31 августа в районе Остролинки, однако самого командующего уже не было в живых. Очевидцы по-разному описывают его смерть. Согласно одной версии, Генерал погиб от разрыва сердца, согласно другой, мучимый приступом астмы, Самсонов ночью отделился от своих спутников и застрелился. С вышедшими из окружения не оказалось и металлического ящика с деньгами. В реляции о разгроме армии Самсонова Кайзеровское командование среди захваченных трофеев упомянуло 22 знамени и 32 тысячи рублей золотом. Однако казна второй армии была ровно в 10 раз больше. Куда же она девалась? Первые поиски начались в 1916 году. Все следы указывали на болотистую местность близ города Вельбарк, где 29 августа останавливалась на дневку выходившая из окружения группа Самсонова. Еще шла война, а в Вельбарке уже появились агенты немецкого генерального штаба, расспрашивавшие местных жителей о золотых монетах российской чеканки. Спустя несколько лет Один из местных жителей, отправившийся в лес за грибами, вернулся с пригоршней золотых монет. Однако, когда его попросили показать место находки, сделать этого он не смог. Занимался поисками и бывший царский генерал Носков, эмигрировавший после революции в Германию. Ему тоже ничего не удалось найти. После Второй мировой войны территория, где мог находиться клад, отошла к Польше. В окрестностях Вельбарка Был создан военный полигон. На какое-то время о золоте Самсонова забыли. Но в 1960-х годах в этих местах появились оснащенные металлоискателями польские офицеры-саперы. Их сопровождал пожилой человек. По его словам, возница той самой брички, на которой везли металлический сундук с золотом. Он утверждал, что генерал Самсонов якобы лично приказал ему вывести из окружения ценный груз. При переезде через какой-то ручей повозка увязла, и усталые лошади никак не могли сдвинуть ее с места. Тогда возницы и сопровождавшие его солдаты решили выкопать яму и спрятать в ней сокровище. Поиски золота продолжались более недели, но кроме осколков снарядов и исковерканного оружия ничего найдено не было. Офицеры уехали, а местные жители, вдохновленные легендой, зачистили в лес. Вооружившись заостренными металлическими прутьями, они прощупывали каждый бугорок. К слову, золото в этих местах все же находят. Оно попадалось польским солдатам, копавшим окопы на полигоне, несколько раз плуг крестьян выворачивал из борозды пару золотых монет, а однажды был найден сверток, в котором находился золотой Георгиевский крест. Но это все же не касса второй армии. Один из офицеров, сопровождавших повозку с казной, писал в своих мемуарах, что сундук был зарыт в тени большого старого дуба. Легенда гласит, что 30 августа, ровно в полдень, тень от самой большой ветви огромного дерева покажет место, где надо искать клад.